Глава восьмая. Какая жалость, что я не захватила с собой в поездку наборы для маскировки, думала я, лёжа на диване у себя в номере. Сейчас бы загримировалась, пошла в аэропорт и все дела. И никто не узнал бы. Да ладно, в конце концов, когда прилетит самолёт с министром, уже будет темно, поздно. Да и одеться можно так, что никто даже и не подумает, что я это я. Журналистка из города Тарасова Ирина Зиновьевна Чернушова. Через 2 часа надо было бы уже выходить. Потосуюсь на аэровокзале, смешаюсь с народом, потом вычислю Волка, сделаю дело и снова смешаюсь с народом. Только бы у меня всё получилось. Волк очень умён, хитёр и опытен. Последнее настораживает меня больше всего. Если всё пойдёт как надо, завтра с утра на встречу с Кириллом не пойду. Лучше попозже к нему домой наведаюсь. Ну а вечером, вечером меня занят. На вечер меня уже пригласили. Не всё же с наркоманами по помойкам бегать. А ну пошла отсюда, брозина. Я отшатнулась в сторону, чтобы уйти от удара. Вот сволочи нападают на беззащитную женщину. Тебя сказали же, пошла вон отсюда, алкашка сраная. И как таких пускают в здание аэровокзала, да ещё в буфет? Аппетит людям портить. Да-да, поддохнул другой. Точно, пьяный. Их двое казахи. Один под жарой в дорогом кожаном плаще с модной трехдневной небритостью на лице, молодой, а другой немного старше, седоусый, небольшого роста и тоже сухощавого телосложения. По всей видимости, они отец и сын. Я отошла подальше от них, встала рядом с баком пищевых отходов. Проходящий мимо милиционер неприязненно покосился на меня. Шла бы ты, мамаша, домой, нечего тебе здесь делать, и пьяная еще. Вот разит, так разит. Усмехнулся и пошел дальше, палочкой своей резиновой помахивая. А это от бака с пищевыми отходами разило. Эй, тетя, это на меня еще и буфетчица внимание обратила. румяная до да белая матрёна в грязном жёлтом фартуке. Ну-ка, вали отсюда. Я молча направилась к выходу из буфета. Шла, согнув спину и волоча ноги. Ходят тут всякие, донеслось мне вслед борчании буфетчицы. Стаканы потом пропадают и тарелки с вилками. Бам, жги, проклятые. Да. Вот уж замаскировалась, так замаскировалась. И никакого набора для маскировки не понадобилось. Обошлась подручными средствами. Я хотела нарядиться так, чтобы ничьё внимание не привлекать. Только что-то мне это плохо удаётся. Каждый норовит пнуть или послать подальше. Что за народ? Надо уйти, пока не прилетел самолёт. спрятаться от людских глаз. А то мне уже тошно становится. И как настоящие бомжи живут? Каждый день выдерживать чудовищный силовой водопад презрения и унижения. Никаких нервов не хватит. Ага, вот. Я увидела облезлую дверь с непонятной надписью на казахском языке. Под надписью висела драная картонка, на которой по-русски было намалёвано: "Туалет не работает. Ремонт". Отлично. То, что надо. Если бы ещё эта дверь была открыта. Я оглянулась. Вроде никто на меня не смотрит, ни милиционеров, ни работников аэровокзала в моём поле зрения не было. Я быстренько направилась к двери. Вот здорово, открыто. Ещё раз оглянулась. Нет, никто не смотрит. Я толкнула дверь и вошла в полутёмное, пропахшее нечистотами помещение. Нажав рядом с дверью выключатель, я включила свет. Загорелась лампочка на тонком чёрном шнуре, низко свисающая с покрытого жёлтыми пятнами потолка. Хорошо. На двери с внутренней стороны я разглядела массивный засов. Вот и закроемся. Я с трудом задвинула засов в соответствующей пазы. Такой он тяжёлый был. Вот теперь никто не войдёт. Пусть думают, что это рабочие дверь заколотили. А я ещё часок здесь посижу, чтобы внимание окружающих не привлекать. А как время придёт, так доступ приимное обиталище это покинул. Внимание окружающих я, может быть, и привлекаю, но если у меня получится то, что я задумала, то есть если операция по ликвидации волка удастся мне, вряд ли на меня пойдёт подозрение. В углу туалета я заметила запылённое зеркало, покрытое паутиной серебряных трещин. Я подошла к зеркалу. Удачно я загремировалась. Ничего не скажешь. Взлохматив и спутав свои волосы, я еще и спачкала их зубной пастой и вареньем, посыпав потом получившейся пылью, которую наскребла в углах комнат моего гостиничного номера. На костюм мне пришлось немного потратиться. Я сбегала быстренько в ближайший магазин одежды и купила там на оставшиеся у меня тенге самую дешёвую юбку и самый дешёвый свитер. Вернувшись в гостиницу, я полчаса плясала на купленной одежде, предварительно испачкав её всем, что нашла в своём номере. Что пачкаться могло? Клеем, томатным соусом, шариковой ручкой и так далее. Ну, разрисовать себе лицо кровоподтёками и садинами на откровенно синюшном фоне это было проще простого. Меня этому искусство и военно-юридической академии обучали. И ещё у меня способности есть к живописи. Если судить по тому, что я вижу сейчас в зеркале, то да, правильно. Есть у меня такие способности. Только вот странный, извращённый вкус какой-то у меня. Ни документов, ни денег я не взяла с собой на тот случай, если меня задержат. Вряд ли, конечно, но всё может быть. Я даже пистолета не взяла и передатчик свой в номере оставила. Гром понимает, что я на операции, он не будет беспокоить меня вызовами. Захватила только свой длинный нож для метания. У меня одна попытка. Посмотрим, удастся ли. Голос диспетчера, изуродованный динамиками репродуктора, Е2 пробивался сквозь обшарпанные стены заброшенного туалета. Самолёт, летящий рейсом Москва-Петропавловск, совершит посадку в аэропорту города Петропавловска. В двадцать три тридцать. Черт, слышно как плохо. А ну повтори! крикнула я в стену. Повторяю. Снова бесстрастно заговорила диспетчерша. Самолет летящий рейсом Москва Петро Павловск совершит посадку в аэропорту города Петро Павловска в двадцать три тридцать. В двадцать три тридцать. Да, министры не опаздывают. Пора выбираться отсюда. Я не без труда отвела в сторону тяжеленный засов и открыла дверь. В зале ожидания толпилось столько народу, что на меня просто никто не подумал внимание обращать. А зря, между прочим, посмотрели бы, как я замечательно сегодня выгляжу. Встав немного поодаль, я внимательнейшим образом рассмотрела почти каждого человека в толпе, собравшейся поглазеть на министра. Журналисты, ну их и не вооруженным глазом сразу видно: сумасшедший взгляд, блуждающие глаза, подпрыгивающая походка, отчаянная жестикуляция и еще характерные детали: фотоаппарат или камера через плечо. Блокнотик с ручкой в руках. Минтов тоже спутать с кем-нибудь невозможно, они же в форме. Остальные просто зеваки. Но не зеваки, журналисты или менты были мне нужны. Мне надо было вычислить агентов государственной безопасности. По инструкции я ведь тоже когда-то была агентом государственной безопасности. Они должны раствориться в толпе и не вызывая абсолютно никаких подозрений, выявить среди собравшихся зрителей потенциальных зачинщиков беспорядков, наёмных убийц, маньяков и прочих неблагонадёжных товарищей, а выявив нейтрализовать. Я напряжённо вглядывалась в толпу. Петропавловск вообще-то небольшой город, так что агентов здесь будет немного. А, подождите, подождите. Ведь количество агентов можно определить точно, очень просто. Все города классифицируются. По величине города определяется количество агентов. В наше время было так. Надеюсь, ничего не изменилось. Сколько жителей в Петропавловске? Я припомнила содержание брошюрки, которую я купила, как прилетела в этот город. На этом же вокзале и покупала. Я припомнила. Значит, исходя из этого, в толпе должно находиться всего два агента. А вот как они выглядят, мужского или женского пола? Под кого замаскировались? И вообще, маскировались они или нет? Всё мне предстоит определить как можно быстрее. Самолёт уже сел. Министр со своей свитой скоро здесь появится. Минут 10 я настороженно вглядывалась в каждого человека, кто попадался мне в поле зрения. Не тот, не тот, снова не тот. А-а, ага. Вот он, голубчик. Один готов, срисовала я его, коли сидит по залу, вглядываясь в лица. Молодой ещё, сразу видно, одевался небрежно. Потрёпанную балоневую куртку и шапочку петушок взял со склада, нацепил на себя. А вот дорогие позолоченные часы нелепо сверкающие у него на руке. Под грязными рукавами куртки снять позабыл, и брючки приличные тоже не переодел, и ботинки начищенные даже не постарался заморочить, как следует. Но этого особо опасаться не стоит. Молодой, зелёный, за мной ему уследить крайне затруднительно будет. Нужно второго искать. Второго я высматривала довольно долго. Уже послышались голоса в толпе, вещающие о том, что министр скоро будет, и народ взволновался. Чёрт, быстрее нужно. Нельзя мне начинать операцию, пока не убедилась, что, например, вон та старушка с ободранным петушком в корзинке не переодета из спецагент. Где он, чёрт возьми? Ну, конечно. Как это я его пропустила? Вон он, у стойки буфетной стоит. спиной к стойке со стаканом чая в одной руке, а вторую руку сложив в кулак, подносит то к уху, то к рту, незаметно старается. Этот уж явно поопытнее, одет в спортивный костюм, у ног его спортивная сумка и спортивный же велосипед, сложенный вдвое, бечевками перевязанный, точно как плененная кобылка. Не дать не взять. Велосипедист со сборов возвращается. Чайок пьёт в буфете. Этот по залу не рыщет, стоит себе у стойки, повернувшись лицом к толпе, спокойно её осматривает и время от времени, встречаясь взглядом с парнем в балониевой куртке и начищенных ботинках, кивает ему, мол, всё в порядке, работай дальше. И этого агента тоже не слишком следует опасаться. Он уже успел проникнуться святой уверенностью, что ничего случится в этом захолустном городке не может. По лицу его вижу, что уверился. Так что расклад, как я вижу, неплохой. В мою пользу расклад. Пора приступать. Я медленно поковыляла к толпе. К левой руке у меня были пристегнуты ножны, в которые вложен был нож. Ножны потом тоже выкинуть надо, ни к чему мне с ними светиться. Слившись с толпой, я достала из кармана заранее приготовленный рулончик скотча. Быстро обмотала прозрачной клейкой лентой указательный, большой и средний пальцы правой руки. Это чтобы отпечатков не оставлять. Перчатки надевать к общему костюму не подходят, а какие-нибудь варежки драные. В них ножки дать неудобно, рука сорваться может, и всё тогда. А мне такие проколы не нужны. У меня только один шанс. С первого раза надо попасть. Идут, идут! Услышала я крики где-то впереди. Милиция тотчас образовала живой коридор. Народ, собственно, и не рвался особо, но так как желающих увидеть министра воочию было довольно много, задние напирали на передних и образовалась давка. Я обернулась на спортсмена. Он также стоял у стойки буфета и сосредоточенно раскуривал сигарету. Давай, давай, покурим. Молодого агента я не видела. А, нет, вон он мелькнул. По другую сторону живого коридора, образованного ментами. Это хорошо, что по другую сторону он всегда у меня перед глазами будет. Правда, и я у него прямо перед глазами буду. Но ведь он меня не знает и не подозревает, что это вот некрасивая синерылая тётенька, а я выберу момент. когда он отвернётся и идут. Я постаралась пробиться поближе к милицейскому ограждению и получив несколько затрещин от граждан Петропавловска и гостей города, продвинулась только на десяток шагов. Дальше уж трудно было. Да мне дальше-то и не надо. Что ж мне, прямо перед светлыми очами милиционеров вставать, что ли? Идут министр, министр. Что они все? Министра не видели никогда. У них телевизор дома нет, что ли? Показались министр и его свита. Министра я узнала сразу. Абсолютно лысый, из-за белесых бровей кажущийся безбровым. Он шел озабоченно, наклонив голову. Лицо министра покраснело. Наверное, от быстрой ходьбы. Огромный живот грозил порвать дорогую ткань чёрного строгого пиджака. Этого человека мне предстояло спасти от позора и тюремного заключения. Сразу за министром шёл волк. Его я тоже сразу узнала. Я его часто по телевизору видела. Волк, не поворачивая головы, Стрелял по сторонам острыми глазами и нервно двигал своей хищной челюстью, будто переживал что-то. Изменился он все-таки после двух покушений-то. Власная леность на лице сменилась более привычным для меня настороженным, злым выражением. А как же? За ним ведь охота ведется. Волк вдруг глянул на то место, где я стояла. Я успела опустить глаза, а когда снова посмотрела на него, он уже по ту сторону коридора что-то цепким взглядом выискивал. Позади министра и волка брели расслабленной походкой охрана и всяческие канцелярские деятели. Насмешливо и снисходительно посматривали на столпившихся людей, только что пальцем не показывали и не хохотали. Милькнула рожа Зайберта. Он смеялся и задорно рассказывал что-то высоким гостям. Успел уже проспаться. Несколько секунд оставалось до того момента, когда волк поравняется со мной. Я правой рукой отстегнула ножны и осторожно спустила их себе под ноги, оттолкнула подальше. Пальцами, забинтованными скотчем, взялась за лезвие и спрятала ручку ножа в рукав свитера. Министр, министр! кричали вокруг меня. Что-то ещё кричали на казахском. Добро пожаловать. кричали и размахивали цветами, флагами и просто руками. Целый лес качался над головами. Министр, министр, закричала и я. Подняла вверх руки. Ещё пара секунд, пара шагов, когда волк поравнялся со мной, я отвела руку с ножом немного назад, высвободила рукоятку из рукава, Чтобы свитер не мешал мне, размахнулась и, поймав глазами то место на белой шее волка, куда должно было вонзиться оружие, мгновенно отправив мою жертву подальше от нашего мира, рассчитанным движением послала нож смертельный полёт. Да и не расслышала, как свистнуло. И видно ничего не было. Нож вид не виден в полёте, если его грамотно метнуть. Нож как пуля должен быть. Руку метнувшую нож я не опускала. Продолжала так же размахивать ею и кричать: "Ура! Министр!" Уверена, что никто ничего не заметил. И тот агент, что у стойки буфета стоял, он вообще меня не мог видеть за плотными массами сгрудившихся тел. И тот агент, что находился от меня по другую сторону живого коридора, он в другую сторону смотрел. Я видела. Не менты, конечно. Им туш не до того было, они зевак сдерживали, чтобы на министра и его окружение не хлынул поток любопытных. Волк остановился, схватился обеими руками за шею, сбоку по духам Между его пальцами тонкой струйкой брызнула кровь. Я ещё успела заметить, как глаза волка закатились. Ноги бессильно согнулись в коленях, и он рухнул на голубую ковровую дорожку, заливая её яркой кровью. Вот и всё. Толпа, как единый организм, на мгновение замерла. Потом взорвалась криками. Министр обернулся к волку, раскрыл рот, но его тотчас же подхватили под руки подскочившие охранники и увлекли толстого, то и дело беспомощно оглядывавшегося назад, к выходу из аэропорта. Вслед за ними побежала Свита, за Айберт бежал, бездыханная. Залитое кровью тело волка несли за министром. А вообще-то нет, не бездыханное. Волк еще хрипел, пеня розовую кровь на побелевших губах. Я вопила, орала и размахивала руками вместе со всей толпой. Крики становились все громче и громче. В людском движении вокруг стали образовываться водовороты и промоины. Кого-то уже хватали милиционеры. На мгновение перед моими глазами милькнуло перекошенное абсолютно белое лицо агента госбезопасности в спортивном костюме. Так, пора выбираться отсюда. Расталкивая локтями снующих вокруг безумных людей, я пробивалась к выходу. Разойдись, суки, грянула у меня над самым ухом. Разойдись. Это мент, расчищая себе дорогу резиновой дубинкой, так называемым демократизатором, рассекал людское бушующее море и искал кого-то. Понятно, кого. А за ним ещё двое, тоже с дубинками. Товарищ Торлей, завыл какой-то мужичок. Я обернулась. Мужичку крутили руки, те самые двое ментов. Мужик изливался, как раненная змея, и ничлена раздельно орал что-то в своё оправдание. Товарищ Торлей, это не я стрелял. Это вон тот парень в кожанке стрелял. Вот здорово. Им показалось, что кто-то стрелял. Не стреляла я, нож бросила. Парень в кожанке, на которого указал мужик, немедленно побледнел смертельной бледностью и попытался юркнуть в толпу, но третий мент, размахивая над головой дубинкой как боевой палицей, ринулся вслед за ним. Я направилась подальше от разворачивающихся военных действий, и донёсся до меня полузадушенный, разорванный крик. Да не я это! Врёт тот мужик, всё, врежёт он. Я здесь на вокзале работаю уборщиком. Парня того настигли, надо думать. Хорошо работает наша милиция, оперативно, подумала я. Кого надо, не ловят, а кому не надо, руки крутят и головы проламывают. Я выбралась наконец из гущи беспорядочно мечущихся и оглушительно вопящих человекоподобных существ. на относительно безлюдный пятачок. Только-только перевела дух, как попала в самый водоворот бегущих людей. Двери аэровокзала ещё не успели перекрыть, и народ теперь, насмотревшись на милицейский произвол, валом валил наружу. Увлечённая потоком человеческих тел, я стремительно неслась из здания. Рядом со мной двое милиционеров волокли под руки заливающегося горючими слезами старого казаха. Тот не сопротивлялся, только призывая Аллаха скулил какую-то заунывную молитву. Следом за ментами и казахом озабоченно бежали оба агента. Он, он, он, он. С корговоркой твердил спортсмен с перекошенным лицом. Я точно видел у него связка дротиков в руках была. Ну сейчас тебе покажу. Террорист хренов падло. И изловчившись, он пнул старика ногой в поясницу, да так, что тот и на ногах не смог удержаться. Вот гад. Работать не умеешь, так теперь на невиновных вымещаешь все. Я уже была у выхода из здания аэровокзала, как вдруг в зал ворвался наряд милиции сплошь казахи. Расшвыривая по пути мечущихся людей, менты пробивались в самую гущу толпы. А я вдруг у них на дороге оказалась. "А ну отвали, тётка", рявкнул на меня огромный мужчина, майор. "Уйди к чёрту отсюда!" Я и спого напосторонилась, но тут же налетело на ещё одного мента. Он замахнулся на меня дубинкой. Я шарахнулась влево и попала под ноги третьему. И тогда только сообразила, что меня как-то занесло в самый центр их отряда, и выбраться отсюда будет крайне затруднительно. Да не мешайся ты под ногами, шалава, зарал кто-то на меня. А куда ж мне деваться-то? жалобно закричала я: "Вы же меня и затолкали сюда, с дороги! Помогите!" Неизвестно кому крикнула я и немедленно ощутила сильнейший удар дубинкой по голове. Больше я не ощущала ничего.